Жорж Симинон, серия «Комиссар Мегре» Боржа с двумя повешенными Смотритель шалюза в кудре был тощий человечек с печальным лицом, в вельветовом костюме с недоверчивым взглядом. Словом, человек, как их немало, может встретить среди управляющих имениями. Ему было все равно, что мэрэ, что полсотни жандармов, журналистов, полицейских сискорбелей и чиновников прокуратуры, которым вот уже два дня он рассказывал о случившемся. Во время рассказа он не переставал наблюдать за зеленоватой поверхностью воды в сене по обе стороны от плотины. Стоял ноябрь, было холодно и пронзительно белое небо отражалось в воде. Я встал в шесть утра, чтобы дать лекарство больной жене. Тут Мегре подумал, что у таких честных трудяк с печальными глазами всегда бывают больные жены, за которыми нужно ухаживать. Когда я зажигал свет, мне послышало что-то непонятное. А потом, когда я ставил жене припарку на втором этаже, до меня наконец дошло, что кто-то кричит. Я спустился вниз. Выйдя к шлюзу, я смутно различил черную массу у самой плотины «Что это происходит?» — крикнул я позвал кто-то хориплым голосом «Какого дела вы там делаете?» — спросил я «На помощь!» — снова донеслось до меня Я сел свой ялик, чтобы отправиться туда И увидел, что это Астролябия Уже светало, и я узнал старика-классенца На его палубе Могу поклясться, что он все еще был пьян И не представлял себе, как и я Почему барка оказалась у плотины Собака была отвязана И я даже попросил его продержать пса Вот и все Его больше всего беспокоило, что боржу прибило к плотине И будь течение здесь посильнее То посудина мало бы даже пробить ее А то, что на борту, кроме пьяного старого коновода и огромной овчарки, было двое повешенных – мужчина и женщина. Его не касалось. отчали на Астролябе находилась на том же месте, в 150 метрах от берега. Охранявший ее жандарм, чтобы сореться, ходил взад и вперед по дороге, предназначенной для тяловых лошадей. Это была старая боржа без двигателя. «Корюшня», как называют суда, которые ходят в основном по каналам и имеют на борту лошадей. поезжавшие мимо велосипедисты оглядывались на сероватую посудину, о которой уже два дня писали все газеты. Как водится, когда дело поручалось комиссару Мерре, никаких новых сведений от него нельзя было добиться. И все занимались расследованием по своему разумению. Свидетели были уже оброшены раз по пятьдесят сначала жандармерии, потом полиции, карбея судейскими, репортерами. «Вот увидите, это дело рука Эмиля Градю», — говорили комиссар. А Мегре после двухчасового допроса Эмиля Градю вернулся на место происшествия с брызгалевым видом, за в руки у кармана своего толстого пальто. и рассматривал унылый пейзаж, так, словно собирался купить участок в этих краях. Его интерес вызвал не шлюз Кудре, а который уткнулась боржа, а шлюз Ла Ситангета в 8 километрах выше по течению. В общем, Ла Ситангета мало чем отличалась от Кудре, а поселки Марсан и Сенпор находились на другом берегу и достаточно далеко. близи только и можно было видеть, что спокойно гладь воды, окаймленную зеленой порослью Такое, где от лаван старого песчаного карьера Но вла Ла было бистро Так что экипажи судов старались изо всех сил, чтобы провести там ночь Это было настоящее бистро для моряков, где продавали хлеб, консервы, колбасу, токеллаж и овес для лошадей Можно сказать, что у этом бестро Мэгрэ и провёл своё расследование, не привлекая к себе внимания, выпивая время от времени стаканчик вина с иди у выходя на прогулку, а хозяйка Белобрысая, почти как Альбиноска, смотрел на него со смесью уважений и иронии. С вечера среды удалось узнать следующее, когда начинал смеркаться, Эглон седьмой, небольшой буксир из верховьев сены, привел к шлюзу Ла Сиданетте, словно ковочка цыплят, шесть барж. Шел мелкий дождь, пришвартовав сюда, мужчины собрались в бестро на оператив, а, смотрите, шлюз направился к своим рычагам. Астролябе показалось из-за поворота полчаса спустя, когда уже совсем стемнело. Старик Артур артс шкипер Стоял за шурвалом, а Классенс шел по дороге перед лошадьми С перекинутым через плечо кнутом Астролябия пришвартовалась в хвосте каравана барж Классенс отвел лошадей на борт В это время никто не обратил на них внимания Было около 7 вечера И все уже отужинали, когда в быстро вошли Арц и Классенс И сели перед очагом Шкипер Айлона Седьмого вел беседу, а двое стариков сидели молча. Хозяйка Альбиноска с ребенком на руках четыре или пять раз наливал им виноградной водки. Все было так. Теперь Мерре это понимал. Все посетители были более или менее знакомы. Они входили, жестом приветствовали собравшихся и молча усаживались за стол. Время от времени заходила какая-нибудь женщина, а закупить продукты на завтра и бросить на ходу выпивающему мужу. Долго не засыживайся. То же самое сделала и Эмма, жена Артса, купившая хлеба, яиц и кролика. Вот с этого момента каждая деталь приобретать особенное значение, каждое свидетельство становится чрезвычайно важным, так считал мэрэ. «Вы точно помните, что около десяти часов, когда Артур Арц уходил, он был пьян?» «Сильно пьян, как всегда», — ответила хозяйка. Он был белый, славный, малый, молча сидел в углу и пил до тех пор, пока у него остались силы, чтобы вернуться на борт. «А коновод Классенс...» Этому надо было больше, он задержался еще на четверть часа, потом ушел, но вернулся, потому что забыл здесь свой кнут. До сих пор все было понятно, не трудно было представить себе берег сены, ночь над шлюзом, буксир, впереди шести шаланд а за ними боржу арца, на каждом судне фонарь на конюшне, а над всем этим бесконечный мелкий дождик. Около половины десятого Эмма с продуктами вернулась на боржу, а в десять туда пришел Арт, сильно пьяный, как утверждал хозяйка Бистро. А в десять с четвертью на Астролябию отправился и коновод. Я ждала, когда он уйдет, чтобы закрыться. Моряки ложатся спать рано, и в Бистро уже никого не было. Вот и все надежные сведения, которые можно проверить. А с этого момента никакой точной информации. В шесть утра шкипер буксировал, удивился, не увидев астролябы позади своих шалан. А немного погодя, он заметил, что швартовые были перерублены. А в то же время, смотрите, шлюза в кудре, ухаживавшие за больной женой, услышал крики старого коновода. Потом увидел боржу, уткнувшуюся в плотину. Собака на палубе была отвязана. Коновод, проснувшийся от толчка, ничего не знал. И утверждал, что, как обычно, всю ночь спал в конюшне. Потом позади каюты обнаружили повешенного арца. Но висел он не на веревке, а на собачьей цепи. Вслед за этим, за занавеской, закрывающей умывальник, нашли его жену Эму, висящую на простыне. Но это было еще не все. Перед отплытием шкипер буксира Эглон-7 напрасно звал своего моториста Эмиля Градю. Он исчез. Это дело руга Радю Так читали усе И вечером в газетах можно было прочитать такие заловки Радю замечен в окрестностях Сен-Пора Охота за человека в лесу Ружо Кубышка папаши Арца не обнаружена Усе утверждали, что у старины Арца была кубышкой И даже сходились во мнении по поводу ее содержимого Сто тысяч франков Почему? Это целая история, хотя на самом деле все очень просто 60-летний Арц, у которого было двое взрослых 12 сыновей Старичный женился на Эмме, грубой бабе из Страсбурга Которой было всего 40 Суверенная жизнь у них не ладилась На каждом слюзе Эмма жаловалась на жадность старика Который давал ей денег только на еду, да и то в обрез Я даже не знаю, где он прячет свои деньги, говорила она Он хочет, чтобы после его смерти они достались его сыновьям. А ведь я, как проклято ухаживаю за ним, стою у штурвала, не говоря уже «а». И она вдалась в непристойные подробности даже в присутствии арца А он только качал головой, и когда она уходила, бормотал, «она вышла за меня из-за моей сотни тысяч франков, но ей их не видать, как своих ушей». И что эма говорила? Можно подумать, что его сыновья без этих денег не проживут. В самом деле, старший сын Жозеф был шкипером на буксире в Анвертене, а Деодор с помощью отца купил отличную самогодную боржу Марии Франц, которую недавно задержали, когда она шла в Маастрихт в Голландии. Но я разыщу эти 100 тысяч франков. Она, не раздумывая, говорила об этом с первым встречным. Сообщала интимные подробности о своем муже, а в завершении цинично заявляла. Он же не представляет себе, что такая молодая женщина, как я, только по любви может. А сама наставляла ему рога. Свидетельские показания не оставляли в этом сомнения. Шкипер Эглона-7 был в курсе дела. Я не утверждаю, что то, что мне известно, но уверен, Когда мы полмесяца были без работы в Альфа-Рвилле, а астролябия стояла под погрузкой, Эмиль Городню часто встречался с ней, даже средь бела дня. Каково? 23-летний Эмиль Городню был, несомненно, законченным под лицом Через сутки его, подыхающего от голода, задержали в лесу Рожо, в километрах 5 от ла ситангеты «Я ничего не делал», – вопил он жандармам, стараясь уклониться от ударов. Этот полюгавый, нездоровый, неприятный берзавец в кабинете у мэра в течение двух часов упрямо твердил «Я ничего не делал, я ничего не делал! Тогда почему же ты сбежал? Это мое дело, это мое дело!» Судебный следователь убежденный в том, что Градю спрятал кубышку в лесу, устраивал одно прочесывание за другим, но все напрасно. В этом было что-то неизбывно, Унылая, как эта река с утра до вечера отражающая в своих водах небо, как эти веридицы судов, возвещающие о своем подходе гудками сирены, один гудок на каждую идущую за буксиром боржу, и друг за другом проскальзывающие сквозь шлюз. Тем временем, пока женщины занимались детями на палубе и наблюдали за маневрами, мужчины поднимались в бистро пропустить по стаканчику, потом, тяжело ступая, возвращались на борт. «Да, он спекся», — сказал Мере один из его коллег. Однако Мере, мрачный как самосен, мрачный как канал под строями дождя, снова пошел к шлюзу и уже не мог от него отойти. «Так бывает всегда». Когда дело кажется совершенно ясным, никому и не приходит в голову удаваться в детали. Все вокруг читали, что преступление совершил Горядюв, а он настолько подходил для этой роли, что нового мнения быть немало. Однако теперь были уже результаты двух вскрытий, которые приводили к интересным выводам. Так, в отношении Артура Арца доктор Поль написал «Легкая травма». В основании подбородка. По степени трупного окоченения и содержимого желудка можно заключить, что смерть от удушения наступила между 10 часами и половиной одиннадцатого. Итак, Артс вернулся на боржу у 10 часов. Хозяйка Бисро сказала, что Классенс последовал за ним через четверть часа, а сам Классенс утверждал, что сразу же отправился к себе в конюшню. В каюте у Артса орел цвет Не знаю, а собака была отвязана? Бедный старик надолго задумался, потом жестом показал, что не может ответить на вопрос Нет, он этого не знал Он не обратил внимание Разве мог он предположить, что все его действия и поступки в тот вечер потом приобретут чрезвычайное значение? А он был изрядно выпивший и спал одетый на соломе в атмосфере теплого духа, исходившего от коня и кобылы Вы не слышали никакого шума? Он не знал, не мог этого знать вот заснул, а когда проснулся, увидел, что боржа оказалась посреди реки прожатых плотины Было по этому поводу еще одно свидетельское показание Но можно ли принимать его всерьез? Его дала госпожа Кутерья, жена Шкипера, Эглона-7. Полицейский комиссар Карбе допросил ее в числе других, прежде чем разрешить каравану продолжать свой путь к каналу Луэн. Протокол допроса лежал у мэре в кармане. Вопрос. Вы ничего не слышали в течение ночи? Ответ. Не берусь присягать. Вопрос. Скажите, что вы слышали? Ответ. Это было так смутно. В какой-то момент я проснулась и посмотрела время на будильнике. Было без четверти 11 Мне показалось, что около буксира кто-то разговаривает Вопрос. Вы не узнали голоса? Ответ. Нет. Но я подумала, что это у городю свидание с Эмой. И я сразу снова уснула. Можно ли было исходить из этого? Даже если и так, что это доказывало? Всю ночь буксир, шесть барш и астролябия провели перед шлюзом. В отношении Арцис заключения судебного врача было четким. Он умер от удушения между десятью часами и половиной одиннадцатого. Но дело осложняло второе заключение, касавшееся Эммы. На левой щеке имеются кровоподтеки, причиненные тупым орудием или ударом кулака. Что касается смерти от удушения при повешении, Она наступила около часа по полуночи. Мэре все глубже и глубже погружался в замедленную и тупую жизнь Ла Си как будто только у нее он был способен размышлять. Самоходная боржа, над которой развивался бельгийский флаг, напомнила ему о Теодоре, сыне Арцик, который, должно быть, прибыл в Париж. В то время этот флаг навел его на мысль о Джине, бутылки которого более чем наполовину опорожненную обнаружила на столе в каюте. У ней все было перевернуто, верь дном, даже обшивка матраса была вспорота, и клочки ее разбросаны по полу. Не было сомнения, что здесь искали кубышку со ста тысячами франков. Первые дознаватели утверждали, все очень просто, Эмиль Городев убил Арци и Эмму. Потом он напился и стал искать губышку Которую и спрятал в лесу Вот только... Да! Вот только доктор Поль при вскрытии тела Эммы Обнаружил в ее желудке То количество спиртного Которое не недоставало у бутылки Так что это значит? А что джин выпила Эмма, а не Градю? Отлично! Отвечали дознаватели Убив Арца, Градю напоил... Его жену, чтобы облегчить себе задачу Так как знал, что она женщина крепкая Если им верить, Городю и его любовницы Оба были на борту от десяти до половины одиннадцатого Когда умер Арц И в полночь, и в час полуночи в Время смерти Эммы Разумеется, такое было возможно Усё было возможно Только Мэрэ хотел, как бы это сказать Хотел научиться мыслить так, как мыслили люди на борже Как и у все другие, он был суров с Эмилем Радю Целых два часа он держал его, как на уголях Для начала Мегре взял его на пушку, как говорят на набережной Орфевр «Послушай, старина, ты заморался, это ясно как день А откровенно говоря, я не думаю, что ты убил их обоих Я ничего не сделал, конечно, ты их не убивал» «Но сознайся, что ты двинул таки старика. Впрочем, он сам виноват. Он вам помешал, и ты, защищаясь, я ничего не сделал. Я уверен, что ты не трогал ему, ведь она была твоей любовницей. Вы напрасно тратите время, я ничего не сделал». Тогда бы арест стал еще суровее. В его голосе зазвучала угроза. «Ах так? Ладно». «Посмотрим, что ты запоешь на борже с двумя трупами!» Но Градю даже не моргнул перед перспективой следственного эксперимента. «Когда вам угодно, я ничего не сделал. Даже если найдут кубышку, которую ты припрятал, и тогда и Градю улыбнулся. Улыбнулся жалостью, улыбнулся с видом превосходства». У тот вечер только одна самогутная боржа и одна на конской тяге оставались на ночь в Ла-Ситанете. Жандарм по-прежнему унес дежурство на палубе Астролябе и был немало удивлен, когда МРФ, взбираясь на борт, заявил, «Мне уже поздно возвращаться в Париж, лягу спать здесь». Слышался плеск воды о корпус судна до шаги жандарма. который, боясь заснуть, ходил зад, вперед, по палубе Ускорен, несчастный жандарм стал задаваться вопросом, а не зашел ли Майоре с ума? Он один производил столько шубы, словно в трюме отвязали обеих лошадей. «Извините, дружище», — это Майоре высунулся из люка, «Вы не могли бы пойти поискать для меня кирку?» «Ну и ну! Идти искать кирку в два часа ночи в таком месте!» Все жандарм разбудил смотрителя шлюза с печальным лицом. У него оказалась кирка, так как при доме был сад. — И для чего она понадобилась вашему комиссару? — Да я, знаете ли. Они много значительно переголинулись, а мэре вернулся с киркой в каюту. И с тех пор больше часа жандарм слышал оттуда голухие удары. — Послушайте, дружище, от снова был мэре потный и тяжело дышащий. который просунул голову люк. «Пойдите, позвоните от моего имени. Хоть следователь приедет завтра пораньше и пусть распорядится, чтобы привезли Эмиля Радю». Никогда еще, смотрите, шлюза не был таким мрачным, как тогда, когда вез к барже следователя и Эмиля Радю между двумя жандармами. «Нет, клянусь вам, что ничего не знаю». Мэрэ спал на койке Артса. Он даже не извинился, сделав вид, что не замечает, как был ошеломлен следователь тем, что увидел в каюте. Пол здесь был снят. Под ним оказался слой цемента, разбитый ударами кирки, так что беспорядок был полный. «Подейте, господин следователь. Я лег очень поздно, поэтому что не успел провести себя в порядок. Он раскурил трубку, а где-то он отыскал несколько бутылок пива и пронялся... наливать Ходи, радио А теперь? Шо теперь? Спросил следователь. Все очень просто, сказал Мереп, потягивая трубку. Я объясню вам, что произошло той ночью. Знаете, с самого начала меня поразило то, что старик Арц был повешен с помощью цепи, а его жена с помощью простыни. Я не понимаю. Сейчас поймете. Поройтесь полицейских сводках и, клянусь вам, не найдете такого случая, когда кто-нибудь повесился бы на проволоке или цепи. Может, это покажется странным, но это так. Самоубийцы люди, как правило, изнежены, а сама мысль о том, что звенья цепи переломают им хрящи, горло, и защемят кожу на шею, значит, Артура Арцу убили? Да, да. Я пришел к такому выводу, тем более, что ссадень у него на подбородке подтверждают, что цепь, которую ему набросили на шею сзади, сначала задела его лицо. Но я не понимаю. Потерпите. Теперь обратите внимание на то, что его жена была найдена повешенной на скрученной жгутом простыне. Даже не на веревке, которых на борту судна более чем достаточно. Но нет... Именно на простыне потому что это если можно так выразиться самый мягкий способ повешения. что же это значит что она повесилась сама это настолько очевидно что для храбрости ей никогда не пивший понадобилось вылокать поллитра джину вспомните что говорится в заключении к судебного врача я помню так мы имеем дело с убийством и самоубийством «Убийство было совершено примерно в четверть одиннадцатого, а самоубийство — у полночь или в час ночи. Все остальное просто». Следователь смотрел на него с недоверием, а Эмиль Городю с насмешанным любопытством. «Уже давно, — продолжал Мегре, — ему, не получавшую того, на что она рассчитывала, — Выходя замуж за старика Арца и бывший возлюбленный Эмила Радю преследовала мысль завладеть кубышкой и сбежать со своим любовником И вот ей представляется случай Артс возвращается на борт сильно пьяный Радю в двух шагах на борту буксира Еще когда Эмма ходила в бестро за покупками, она заметила, что ее супруг уже тепленькой Она отвязывает собаку и ждет с цепью в руках, чтобы набросить ее мужу на шею. «Но...» — попытался возразить следователь. «Аду минуту, дайте мне договорить. А вот Арцбёрдф, опьяненная своей победой, Эмма бежит за Городю. Не забывайте, что жена шкипера-буксера слышала голоса около своего суда без четверти 11 Это так, Городю?» «Да, так». Парочка отправляется на боржу искать кубышку Роется повсюду, даже в матрасы Но не находит пресловутых 100 тысяч франков Это так, Городю? Да, так Время идет, и Городю теряет терпение Даже в паре он даже начинает думать, что его одурачили, что 100 тысяч франков и не было вовсе Эмма клянется, что были Но какой от них прок, если их невозможно найти? Они продолжают поиск Наконец, Городю это надоедает. Он понимает, что его могут привлечь к ответственности и хочет бежать. мы тоже хочет бежать с ним. «Извините», — пробормотал следователь. «Да подождите. Я говорю, что она хочет бежать с ним. А поскольку у него нет желания применять себя женщиной, у которой даже нет денег, он прежде чем удрать, бьет ее кулаком по лицу. Сойдя на берег, он перерубает швартовы баржи». «Это та Городю?» А этот раз Городю колеблется с ответом. «Вроде бы все», — говорит заключение Мэгры. Если бы им удалось найти кубышку, то они сбежали бы у мести или же попытались бы выдать смерть старика за убийство. А так как этот номер не прошел, обезумевший Городю стал скрываться в окрестностях. Когда Эмма пришла у себя, бажа скользила по поверхности воды, а повешенный раскачивался рядом с ней. «Никаких надежд, правда?» «Даже надежды на бегство!» «Для этого надо было бы разбудить классенца, чтобы он багром причалил лодку в берегу!» «Все пропало!» «И тогда она решает покончить с собой!» «А поскольку ей недостает храбрости, она сначала выпивает джину и потом выбирает простыню из мягкой ткани!» «Это так, городю «Спрашивает следователь, глядя на мерзавца!» «Раз комиссар так говорит...» — Но погодите, — настаивать настаивает следователь, а где доказательства того, что он не нашел кубышку и как раз для того, чтобы ее спрятать? Тогда мэр отодвинул ногой несколько кусков цемента и показал на устроенный там тайник и лежащие в нем бельгийские и французские монеты. — Теперь вы понимаете? — Более или менее. — Не очень уверенно пробормотал следователь. А Мегре, набивая трубку, проворчал. «Прежде всего, надо было знать, что старые баржи упрочнялись за счет цементного дна. Никто мне этого не сказал». Потом он резко переменил тон. «А самое интересное то, что я пересчитал монеты, и в самом деле их оказалось на сто тысяч франков. Сранная семейка, вы не находите?»